Уборка. Не скрывая своего ужаса, администратор системы Ашистского директората Зин Юри смотрел на то, во что превратилась тихая и спокойная система Рин, которую он должен был руководить. Практически все пространство этой системы сейчас было завалено обломками различных кораблей. Под конец битвы, кроме кораблей, принадлежащих к эскадрам Империи Серпентейров и Хардарри, Присоединилась еще и мобильная база Федерации Нивей. Но даже и без ее появления было ясно, что, несмотря на жуткое кровопролитие, систему удалось отстоять. Сейчас среди обширного поля обломков, которое превратилось в 234 астероида улья Большого Роя Архов, вовсю старательно мельтешили малые корабли Федерации и их союзников, которые старательно искали выживших Архов для того, чтобы их добить. Корабли наемников, на удивление, спокойно отреагировали на то, что происходило в системе. Да, они стояли намертво. Они выполнили свою работу от и до. И теперь администраторов системы было необходимо компенсировать им все финансовые потери, которые могли вылиться в довольно приличную сумму. Ведь они использовали истребители и все оборудование минимум четвертого поколения. Ему даже было немного страшно предположить, в какую сумму могло вылиться все это оборудование, если бы он попытался его приобрести лично. Одни только ракеты конфедерации Делу смогли обойтись практически в сто миллионов. Целое состояние, если не больше. Кроме того, подобное оборудование «Высшее» не продают посторонним. Судя по всему, на этом тяжелом линкоре конфедерации действительно служат одни «Высшие», Другие разумные предпочитали собственные корабли, относящиеся к их родным государствам. Внимательно осматривая эту свалку, в которую превратилась система, в голове администратора билась только одна мысль – кто же теперь все это будет убирать? Зато теперь доказательств того, что он сам защитил свою систему, у Зина Юри было более чем достаточно. И сейчас он уже готовил требования на основе законодательства Аширского директората согласно которому совету администраторов не оставалось ничего другого, как назначить его хозяином этой системы. Ведь в противном случае они должны будут ему все это компенсировать. Естественно, что он старательно попытался накрутить ценник расходов так, что на одну только цифру, которая превышала размер пары десятков миллиардов, становилось страшно смотреть. Тем более, что благодаря этому столкновению сейчас все содружество будет трясти от страха перед торжением архов. Соответственно, все расценки на подобное оборудование взлетят на заоблачную высоту. Таким образом, никто не сможет отрицать того, что молодой администратор потратил именно такое количество средств на защиту своей системы. Ведь подобного в директорате еще не было. Никто из администраторов, которые сейчас присутствуют в Совете, И тех, кто раньше там был, не мог похвастаться подобным достижением — удачной защитой системы от полномасштабного вторжения Большого Роя архов. Одно только слово «Большой Рой» заставляло сердце трепетать. Время от времени, пока он готовил свой доклад Совета Администраторов, Зин Юрий посматривал на корабли наемников, спокойно дрейфующие в пространстве системы, в ожидании окончания расчетов по счетам. Особенно его взгляд притягивал тот самый корабль, который и решил судьбу системы. Монстр! Этот корабль одним своим видом вызывал дрожь поджилок. Что уже говорить о том, что должен чувствовать противник этих наемников? Администратору было просто жутко представить себе, что сейчас этот корабль развернется своей носовой частью, в которой находится его главный калибр, в сторону его станции. Именно поэтому он старательно постарался сразу же полностью оплатить счета наемников, которые те ему предоставили. Тем более, что теперь у молодого администратора гораздо больше идей появилось для того, чтобы предлагать этим наемникам новые контракты. Но только ему нужно быть очень осторожным. Ведь, судя по тому общению, которое у него было с главой этой корпорации, Артем очень привередливый и разумный и тщательно вчитывается в контракты. Он ни в коем мере не будет атаковать мирное население. Более того, для того, чтобы подтолкнуть его на помощь администратору для захвата других систем, нужно будет что-то придумать. Что-то такое, чтобы этот разумный ощутил некую злобу, которую бы можно было направить на администратора той системы. Но сейчас нужно в первую очередь получить звание «хозяина системы». Зин Юрий превосходно знал жадность администраторов, поэтому не сомневался в том, что они отдадут ему эту систему, лишь бы не делиться с ним деньгами. Ведь если в кассе совета администратор фаширского директората не хватит средств для того, чтобы оплатить его счета, то они должны будут добавить свои собственные средства для погашения этого долга а подобное развитие событий их категорически не будет устраивать. Что-что, а свои средства администраторы никогда не отдадут добровольно. Удивительным было для администратора во время этого боя еще и появление кораблей империи Хардари и Серпентейров. Если от Федерации не можно было ожидать появления боевых эскадр или же от других соседей по содружеству, то от этих представителей разумных ничего подобного он просто не ожидал по какой причине они могли появиться здесь, пройдя практически через половину Содружества, и что именно они здесь искали. Самым удивительным было то, что представители этих империй категорически отказались общаться с самим администратором, хозяином этой системы. Вместо этого их руководство сразу же отправилось на Монстр, для того, чтобы пообщаться с Аром Тёмом. Это было настолько подозрительно, что молодой администратор буквально в буквальном смысле слова всеми фибрами своей души почувствовал здесь какую-то тайну. Но сейчас ему было проблематично пытаться что-либо разузнать. В первую очередь ему нужно было по горячим следам добиться признания себя хозяином системы, чем он и занялся, полностью уйдя в работу, что говорится, с головой. Итак, уважаемые администраторы, Я уведомляю вас о том, что благодаря вашему отказу на прошлом заседании мне пришлось принимать собственные меры для защиты системы. Спустя две недели состоялось заседание Совета администраторов, которое благодаря сложившимся обстоятельствам было внеочередным и срочным. Вы не хуже меня понимаете, какие средства мне пришлось выбросить на ветер для того, чтобы защитить территорию Аширского директората от вторжения архов. Одни только наемники обошлись мне и моей системе не менее чем в 15 миллиардов кредитов. Если добавить сюда и остальные траты. Приобретение минных массивов, которые в количестве шести штук преградили путь противнику в мою систему. Благодаря этому было уничтожено несколько астероидов-ульев вместе со всей их группой поддержки. Все эти минные массивы стоили по 200 миллионов кредитов каждый. Если не верите, можете проверить по расценкам республики Хагдан, где они приобретались. Соответственно, к общей сумме добавляется еще миллиард. Добавим сюда различные бонусные выплаты наемникам. Получаем еще 2 миллиарда сверху. Я надеюсь, вы отлично понимаете, что общая сумма, которая достигает 20,5 миллиардов кредитов, согласно законодательству Аширского директората, должна быть не возвращена, причем без промедлений. Закончив свой доклад, молодой администратор вернулся на свое место. Сейчас он с большим трудом сдержал наглую усмешку, которая так и норовила вылезти на его лицо. Ведь растерянные лица этих старых и заплывших жиром администраторов говорили сами за себя. Не зря молодой парень долгое время работал секретарем. Все документы он подготовил так, чтобы подкопаться было практически невозможно. Сейчас Совет Администраторов должен был принять решение, что им делать. Но, к сожалению, их к сожалению, конечно, у них уже не было вариантов по поводу того, что нужно делать. Необходимо возвращать деньги. Ведь не зря же Зин Юрий старательно апеллировал к старинным законам Аширского директората. В помещении постепенно обстановка накалялась, именно благодаря тому, что некоторые из администраторов категорически отказались отдавать подобные деньги молодому выскочке. У одного из администраторов даже прозвучала идиотская идея о том, что он наверняка заранее договорился с Архами, чтобы те атаковали его ослабленными силами. Когда это прозвучало, весь зал замолчал в удивлении. Ведь подобную глупость мог сказать только полностью выживший из ума разумный. «Если бы я мог договориться с Архами...» то мне было бы проще попросить их пройти мимо моей системы прямо в вашу, не выдержав, проговорил Зин Юрьев ответ на такое идиотское предположение. Это было бы для меня и проще, и дешевле. Кроме того, видимо, вы совершенно не читали законов фаширского директората, раз не знаете способа вывернуться из этой ситуации и ничего мне не платить. Этот жирный намек настолько удивил администраторов, что они, совершенно не скрываясь, принялись терроризировать своих секретарей в отношении секретов старого законодательства. Спустя буквально полчаса на лицах некоторых администраторов появились ехидные усмешки. Вариантов действительно было два. Либо платить деньги, либо объявить его хозяином этой системы и забыть за нее, а все его расходы теперь касаются только его самого. Администраторы знали, что система РИН приносит чистого дохода в год максимум 3-4 миллиарда кредитов. Таким образом, ее новому хозяину придется потратить больше 10 лет для того, чтобы погасить все свои задолженности, и в ближайшее время он вряд ли сможет составить им какую-либо конкуренцию. Именно поэтому совет администраторов фашистского директората, совершенно не сомневаясь, практически единогласно, принял решение назначить администратора Зина Юри хозяином системы РИН. Это была победа молодости и знаний над старостью и глупостью. Ведь один из администраторов, который, видимо, сумел дочитать закон до конца, пытался их остановить. Но это было глупо. Видимо, решив добить новоявленного хозяина системы, председательствующий администратор объявил о том, что сейчас будет объявлен сбор регулярных взносов в кассу совета. Каково же было их удивление, когда Зин Юрий молча встал и направился к выходу из зала. — Зин Юрий! — не выдержал один из старых администраторов и решил одернуть молокососа, который посмел себя так вести. — Взнос за вашу систему внесите, а потом уже уходите. — За какую еще систему? — показательно удивленно поднял брови хозяин системы Орензин Юрий. — Разве вы назначили меня администратором какой-то системы? — Вы прочитайте закон. Согласно закону, я, как хозяин системы, не обязан ничего платить в кассу совета администраторов. — Ведь вы теперь не имеете права меня снять с этого места. За это место платят те, кто назначен. — А я хозяин. — Хорошо, подумайте, прежде чем в следующий раз будете делать такую глупость. Нагло рассмеявшись, молодой администратор покинул собрание этих старперов. Старики были настолько поражены его наглостью, что совершенно потеряли дар речи. Судя по тому, что его так и не попытались задержать, секретари сумели доказать своим хозяевам то, что парень оказался прав. Действительно, он был хозяином своей собственной системы, и теперь ему решать, хочет ли он стать администратором какой-либо другой системы или же нет. Когда спустя неделю он вернулся в собственную систему, первые несколько дней Зин Юри просто отлеживался в медкапсуле, так как нервная система была на пределе. Ведь он только что добился первой ступеньки своего будущего триумфа. Да, он не собирался останавливаться на достигнутом. Он собирался точно так же захватить и вторую систему, если получится. Хотя он превосходно понимал, что администраторы — народ слишком жадный, чтобы сразу понять то, что происходит. Скорее всего, они не сумеют остановиться на достигнутом. Даже если они попытаются в следующий раз выплатить ему эту сумму, которую он назовет, так кто же вам сказал, что сумма будет точно такая же, как сейчас? Ведь в следующий раз можно посчитать и другую сумму, гораздо большую. Но все это будет будущим. Сейчас новому хозяину системы Ирин В первую очередь нужно было привести ее в порядок, убрать весь мусор и снова наладить систему обороны. Что-то подсказывало этому разумному, что это не последняя волна архов на территорию Содружества. Хорошо, если они пройдут через другие системы. А если нет? Совет администраторов директората. После того, что случилось, совет администраторов долгое время не мог успокоиться. Мало того, что их буквально в смысле опозорили на все содружество, когда оказалось, что руководство Аширского директората фактически не контролирует происходящее на их территории. Так теперь еще и этот молодой наглец и выскочка умудрился воспользоваться старыми законами для того, чтобы отхватить лично для себя целую звездную систему директората. Все администраторы несколько часов молча сидели и смотрели друг на друга. Они отлично понимали, что этот молодой пройдоха каким-то неведомым способом сумел обмануть их, старых и опытных администраторов, которые буквально своей душой чувствовали любую возможность заработать денег. Но как же так? Как они могли пропустить подобное? Ведь оказалось, действительно, они не могли ничего предпринять против подобного. Им нужно было либо вернуть эту огромную сумму, которую он затребовал от них, Либо назначить его хозяином системы, которую он сумел так хорошо защитить. Вариантов было всего два, и совет администраторов директората ни в коей мере не хотел идти на поводу у этого молодого парня, который так хитро все продумал. Надо же было ему заранее подготовиться. Он словно знал, что его система будет атакована, и поэтому заранее все подготовил. Если бы это произошло без предыдущего заседания, где он заранее требовал усилить защиту его системы, ничего подобного бы и не произошло. Даже если бы директорату пришлось потратить пару миллиардов кредитов из кассы Совета для того, чтобы приобрести эскадру тяжелых кораблей, это было бы минимальной потерей по сравнению с тем, что произошло сейчас». Администраторы могли винить только самих себя, ведь парень сделал все для того, чтобы защитить свою систему. 11 присутствующих администраторов задумчиво смотрели друг на друга и понимали, что, оказавшись на месте этого парня, они бы наверняка проиграли эту битву. Потому что каждый из них думал в первую очередь о себе и о своих деньгах. Ну, ни в коей мере не о системе, которая должна была попасть под удар Флота Архов. Надо заметить, что флот был довольно сильным. Еще ни разу не случалось такого, чтобы кому-то удавалось отбить свою собственную звездную систему от нападения большого роя Архов численностью больше двух сотен астероидов ульев. Обычно считалось, что такая система просто обречена на поражение. Да, потом объединенный флот Содружества — с огромным трудом, но все же выбить их из этой системы. Но планета этой системы раз и навсегда превратятся в обугленный камень после орбитальных бомбардировок, которые придется провести для того, чтобы ликвидировать любой намек на присутствие архов на поверхности. Это уже будет просто промежуточная система, от которой государству не будет уже никакого толка. Удивительным было еще и то, что теперь появился разумный, который может легко и просто сам решать то, что ему делать в этой системе. Он просто вышел из-под надзора и руководства Совета администраторов. Подобная наглость настолько раздражала этих разумных, привыкших к собственной безнаказанности, что они просто даже не знали, что им теперь делать. В этот день заседание Совета продлилось довольно долго. И они сидели практически больше суток, пытаясь выяснить, Что именно теперь делать им ввиду возникшей ситуации? Только что Ашерский директорат потерял одну планетную систему, благодаря тому, что у нее появился собственный хозяин. Да, он продолжал считаться гражданином Ашерского директората. На этой территории действовали законы директората, как и раньше. Но теперь этот разумный не обязан платить за свое место. И, соответственно, Совет администраторов директората не имел никакого влияния на эту территорию. Подобное развитие событий их не устраивало, но сейчас предпринять что-либо против этого разумного они не могли. Тем более, что, как выяснилось немного позже, финансовая помощь Содружеству обитаемой системе, которая пострадала во время сражения с превосходящим по силе противником, полагалась теперь не самому директорату, Эта помощь полагалась именно разумному Зину Юрии, так как он доказал в Совете Содружества, что ему директорат не оказывает никакой помощи. И, соответственно, все эти финансы должны идти именно в систему РИН, а не в кассу Совета Администраторов. После этого ярости администраторов не было границ, ведь эта помощь выражалась в 50 миллиардах кредитов. Эта сумма должна была прийти в совет директората, где они ее по старой доброй традиции разделили бы между собой. Возможно, дали бы какую-нибудь крошку этому зазнайке, чтобы он не гавкал. Но не более того. А теперь оказалось, что они вообще не имеют никакого права на эти финансы. Судя по тому, что после этого известие было объявлено о новом неочередном заседании совета администраторов, Зин Юрий понял, что они наверняка попытаются придумать какую-то гадость. Они не учитывали одно. Не уведомив об этом собрании хозяина системы РИН, совет администраторов надеялся провести подобное совещание втайне от этого разумного. Но на самом деле практически все их секретари работали сейчас на него. Поэтому буквально через полчаса после заседания Зин Юрий имел у себя в нейросети, Полная видеозапись того, что происходило в помещении зала Совета администраторов Аширского директората. Как он и ожидал, некоторые из них предлагали использовать радикальные меры в виде введения боевого флота в систему РИН для того, чтобы убрать от власти этого администратора. Но проблема была в том, что об этой смене вида власти в этой системе уже знает все Содружество. И теперь любое нападение на систему РИН может быть приравнено к ничем не прикрытой агрессии. Более того, этот разумный в любой момент может позвать на помощь любую из боевых эскадр объединенного флота Содружества. Тем более, что в данном случае закон 10 будет нарушен. Именно такой противовес мог быть против него в случае официального нападения, так как администраторов в Совете было 11. Немного поскрипев своими зубами, администраторам пришлось отменить это решение. Ведь таким образом они бы просто подтвердили то, о чем их предупредили в Совете Содружества. Это называлось самоуправством. И если вы сами признали эту систему самостоятельной и бросили на растерзание архов, будьте добры ее не трогать. Именно так и заявил канцлер Федерации Нивей толкинно когда услышала о произошедшем на территории Аширского директората. Тем более, если учесть тот факт, что именно флот Федерации первым пришел на помощь. Хотя, если быть точным, первыми на помощь пришли боевые эскадры Империи Серпентейров и Хардари, И лишь потом пришла мобильная база Федерации Нивэй. Это было настолько странным, что администраторы даже на некоторое время решили затихнуть. Да, они собирались делать маленькие гадости этому молодому выскочке, который посмел обойти их всех на поприще обмана и хитрости, но в открытую, пока они не собирались ничего делать. Тщательно просмотрев и прослушав запись совещания, Зин Юрий усмехнулся. Он где-то так и представлял себе подобную реакцию. Они наверняка попытаются пакостить по мелочи, старательно перехватывая корабли с биоресурсами, которую он будет отправлять в Содружество. Немного подумав на эту тему, молодой администратор придумал, как решить ее. Он просто заключил договор с Федерацией Нивей на прямые поставки биологических ресурсов для их нужд. Да, он немного терял цене, заключив подобный контракт. Но дело в том, что, попытавшись перехватить любой из этих кораблей, администраторы тут же противопоставили бы себя Федерации. А это большое государство, ввиду своей технологической развитости, было им явно не по зубам. Поэтому, скорее всего, администраторам придется затихнуть и надолго. Хотя Зин Юрий превосходно понимал, что все это затишье ненадолго. В скором времени администраторам надоест, что среди них может присутствовать такой разумный, перехитривший хоть в чем-то. Поэтому они, скорее всего, попытаются либо нанять какие-нибудь подразделения наемников, либо вообще обратятся к пиратским кланам. Ведь тогда любое вторжение войска Ширского директората можно будет выдать за защиту населения системы, если ее захватят пираты или наемники. Именно подобным способом он и собирался захватить соседнюю систему. Но пока шли все эти совещания, он не терял времени. Этот молодой разумный отлично понимал, что ему нужно превратить свою систему в крепость. Наемники не всегда могут быть рядом, чтобы обратиться к ним. Поэтому он не стал долго церемониться, а обратился в федерацию Ниввей для того, чтобы они передислоцировали на его территорию одну из своих боевых эскадр. До этого ему надо было просто согласиться на расположение на его территории военной базы федерации. После этого Федерация Нивы была не против, если он приобретет у них боевую станцию. К сожалению, боевые станции хотя бы четвертого поколения ему продать не могли. И именно поэтому ему пришлось купить боевую станцию третьего поколения, но большую. Таким образом, он получил в свое распоряжение очень мощный и хорошо защищенный боевой юнит для системы обороны своей собственности. Теперь, даже если пираты надумают напасть на эту систему... Им достанется так, что мало не покажется. Тем более, что теперь в этой системе базируется боевая эскадра Федерации. С этими кораблями пятого поколения пираты ссориться не захотят. Закончив восстанавливать защиту, зинь понял, что ему сейчас необходимо заняться и развитием инфраструктуры своей системы. Благо, что свободные средства у него для этого теперь были. Именно поэтому он и принялся закупать по всему Содружеству Самые различные технологии для развития аграрного направления на всех планетах своей системы. Ему даже удалось прикупить один терраформер, благодаря которому можно было попытаться заселить одну из крайних планет, которая представляла из себя пустышку. По сути, это была планета как планета, только там была очень разреженная атмосфера. С помощью этого устройства, или скорее планетарной установки, Можно было попытаться создать нормальную атмосферу. Да, никто не спорил с помощью одного такого устройства. Это было очень проблематично, ввиду того, что понадобятся годы для подобной процедуры. Но теперь молодой администратор никуда не торопился. Ведь это была его система. И ему теперь решать, что именно он будет не делать. Синдикат треугольника. «Давай рассказывай мне, чего ты добился, общаясь с пиратами». Глава синдиката был не в настроении слишком много общаться. И поэтому, как только получил информацию о возвращении своего агента из сектора пиратов, тут же вызвал его к себе. Его можно было понять, ведь в последнее время авторитет синдиката Треугольника стал падать ввиду того, что, несмотря на все свои финансы, эта организация не могла получить то, что так легко и просто получали какие-то пираты. По сути, Гоба хотел, чтобы все содружество дорожало перед синдикатом и опасалось его. Мой господин, понимаете, перед Скарешем охранники поставили молодого разумного, который по привычке кутался в темный балахон. Такими балахонами закрывали свои лица и тела его личные советники. Гоба всегда перемещался в сопровождении двух таких разумных, создавая для себя такую ауру власти и таинственности. Ведь под этими балахонами абсолютно было непонятно, кто находился: то ли это его жены, без которых он никуда выйти не может, то ли это боевики, которые наготове держат тяжелое оружие для того, чтобы расстрелять неугодной главе синдиката, то ли это одаренная, которая готова по его первому приказу выжечь мозг компаньону. Именно поэтому в последнее время очень много разумных, состоявших у него на службе принялись одевать такие же балахоны. Таким образом, они старательно повышали свою значимость среди разумных, которые имеют к синдикату хоть какое-то отношение. Скайраж им не мешал по той причине, что считал подобное всего лишь фиглярством. Его настоящие советники всегда передвигались по территории синдиката только вместе с ним. Именно этим он и пользовался. Да и те разумные, которые хоть немножко разбирались в иерархии синдиката-треугольника, легко и просто вычисляли таких вот махинаторов, которые просто изображали из себя его личных советников, на самом деле ими не являясь. — Что ты мне там мямлишь? — презрительно искривил свои тонкие губы в усмешке всемогущий хозяин синдиката-треугольника. — Я что, должен угадывать то, что ты мне там говоришь? Говори нормально. Как прошли переговоры? Когда мне ждать новые корабли? Дело в том, мой господин, пираты отказались. Наконец, собравшись с мыслями, принялся бормотать его посыльный, которого Гоба сам отрядил пиратам, чтобы те начали поставлять ему корабли четвертого поколения. Они сказали, что если вас что-то интересует, вы должны сами к ним обращаться и предоставлять список того, что вам нужно. А они уже будут решать, захотят ли они вам это продавать или нет. — Что? — не ожидавший подобного ответа Скаараш в буквальном смысле выронил трубку и поперхнулся зеленым дымом. — Как это я должен сам к ним обращаться? Что у вас там вообще произошло? Его посыльный снова принялся что-то бормотать и мямлить, видимо, пытаясь себя как-то оправдать. Тогда один из настоящих советников, находящихся за спиной хозяина синдиката, медленно выдвинулся вперед. Это действительно был одаренный, который мог легко и просто просканировать мозг оппонента. Судя по тому, как закатились глаза этого молодого посыльного, он именно этим сейчас и занялся. Личные советники хозяина синдиката терпеть не могли того, когда он нервничает. Именно поэтому они частенько самостоятельно принимали решение о вмешательстве в разговор. Точно так же произошло и в этот раз. У молодого парня буквально сразу пошла пена изо рта. Его тело начали бить конвульсии. Спустя буквально пару минут он уже застыл на полу безжизненным трупом. Как и следовало ожидать при вмешательстве советника Гобы, его оппонент скоропостижно скончался. — Ну и что ты сделал? Гобы снова выпустил очередной клуб зеленого дыма и ехидно посмотрел на своего советника. — Он мне должен был рассказать при переговоры, А как он теперь мне что-то расскажет? Неужели ты думаешь, что я буду допрашивать труп, если он не может мне рассказать? Значит, ты расскажи мне то, что именно произошло на переговорах. И почему пираты позволили для себя подобное поведение? Такого никогда не было, чтобы пираты так нагло заявляли подобные оскорбления офицета, оскорбления, чтобы я лично ездил к ним на переговоры. Я расскажу, тихий и безэмоциональный, словно пустой раздался из-под капюшона голос. Этот молодой разумный сделал громадную ошибку. Он посмел шантажировать пиратов твоим именем. Кроме того, у него хватило ума заявить пиратам, что ты требуешь поставок кораблей в обмен на то, что ты не сдашь их поставщика спецслужбам Содружества. Что я не сделаю? Этот день всемогущего хозяина синдиката был полон удивлений. До таких, что он ронял свою трубку. Что это означает? Как это я собирался их шантажировать тем, что собираюсь сдать их поставщика спецслужбам Содружества? Что это за бред? Я бы так никогда не сделал. Вот именно, все так же равнодушно прозвучало из-под капюшона. Теперь у главы пиратского клана имеется видеозапись этих переговоров. Именно об этом этот молодой идиот и боялся тебе рассказать. На записи этих переговоров четко видно, что говорящий «от твоего имени» «Угрожает тем, что именно ты сдашь их поставщика спецслужбам». Услышав это, скараж не сдержал своих эмоций и принялся ругаться на всех языках, какие только знал. Подскочив к трупу своего посыльного, он принялся его пинать, продолжая поливать руганью и оскорблениями. Стоявшие вокруг разумные хранили молчание. Реакцию хозяина синдиката-треугольника можно было понять. Он столько лет работал на авторитет своей организации, Старательно создавая образ всемогущего, но при этом умного и строгого хозяина. Разве можно назвать подобное действиями умного хозяина синдиката? С каких это пор синдикат имеет дела со спецслужбами Содружества? Может быть, они еще и товар, какой им поставляют, для их собственных лабораторий? Это было крайней степенью глупости, когда этот молодой посредник вздумал такое сказать пиратам. Но дело уже было сделано. Теперь нужно предпринимать какие-то меры, чтобы снова наращивать свой авторитет. Только сейчас это очень будет проблематично. Ведь доверия у пиратов к синдикату больше нет. Они явно это продемонстрировали тем, что не убили сами посыльного синдиката, а послали его обратно. Ведь если бы пираты продолжали верить слову «гобы», то они просто бы отрезали голову этого разумного, И прислали ее назад вместе с видеозаписью переговоров, таким образом давая ему понять, что они не поверили ни единому слову этого разумного. Но в данном случае стало понятно, что теперь с пиратами дело будет иметь очень сложно, так как доверие к нему у них уже нет. Кроме этого у пиратов теперь имеется видеозапись того, как его представитель угрожает сдать спецслужбам и поставщика. И в данном случае этих разумных можно было понять. Они с таким трудом нашли себе поставщика, имеющего возможность поставлять им оборудование четвертого поколения. А кто-то со стороны смеет их шантажировать в целях того, чтобы получать на халяву фактически новейшее оборудование. И естественно, что никто подобного отношения к себе не простит. С большим трудом успокоившись, Караш снова взялся за свою трубку и принялся задумчиво пыхтеть клубами зеленого дыма. Сейчас ему было необходимо найти выход из сложившейся ситуации, но проблема была в том, что выхода как такового не было. Сейчас, если хоть что-то случится с этим поставщиком, благодаря этому молодому идиоту, пираты будут в своем праве и распространят по Содружеству информацию о том, что Синдикат Треугольника сотрудничает со службами государства Телитов Содружества, издает разумных, которые на кого-то работают. Подобного он позволить не мог. Именно поэтому ему пришлось приказать своим советникам проследить за тем, чтобы с этим разумным ничего не приключилось. Хотя бы в ближайшее время. Ведь таким образом он, по крайней мере, гарантировал себе спокойствие по поводу того, что его авторитет на территории Содружества пока что будет непоколебим что нельзя было сказать о авторитете у пиратов. Его фактически уже не существовало. И это несмотря на то, что среди этих разумных также хватало любителей продукции синдиката «Треугольника». Только теперь они будут приобретать ее не напрямую с «Треугольника», а постараются найти какого-нибудь посредника, чтобы синдикат не имел возможности как-либо их шантажировать. Подобное отношение к этому вопросу выводило хозяина синдиката из себя. Но он ничего уже не мог поделать. Сейчас Гоба сам превосходно понимал то, какую глупость совершил сам, отправив этого молодого разумного на переговоры. Но ведь ничего сложного в этих переговорах не было. Он должен был прибыть на базу пиратов, встретиться с главой пиратского клана, переговорить с ним по поводу возможности сотрудничества, чтобы поставлять на территорию синдиката корабли четвертого поколения. Скораж знал о том, что у пиратов появились корабли четвертого поколения, имеющие отношение к легкому и среднему классу. Видимо, на тяжелый класс пираты не хотели замахиваться по одной простой причине. Такие корабли сразу привлекут к себе внимание, особенно при нахождении в окраинных мирах. Тем более, если это все связано с бизнесом пиратов. Одно дело, если они захватят такой корабль у кого-либо, но это возможно в единичном случае. Но когда такие корабли будут появляться регулярно в окраинных мирах, тем более с идентификаторами пиратского клана, то любому нормальному разумному станет понятно, что подобная продукция попадает к ним прямо из центральных миров. И тогда спецслужбы Содружества заинтересуются этим фактом. Все это Скораж понимал даже без подсказок своих личных советников. Ведь он один раз уже поторопился, чтобы восстановить боевую мощь своего синдиката и приобрести в империи Арвар боевые корабли класса «Тяжелый линкор». Да, его советникам удалось провернуть эту махинацию и приобрести целую эскадру таких кораблей. Несмотря на то, что эти корабли были сейчас на складах длительного хранения, они продолжали считаться находящимися на боевом посту. И даже если учитывать ту коррупцию, которая пронизывала полностью все руководство военного флота империи, поставщик, который предоставил синдикату треугольника такой товар, больше ничего подобного не сможет сделать. По информации, имеющейся у советника хозяина синдиката, этот поставщик не так давно был казнен. Причем казнен был показательно. Это было сделано специально для того, чтобы больше никому не было повадно делать подобное. Сейчас Гоби только и оставалось, что скрипеть зубами от злости. Мало того, что он потерял всех своих поставщиков, которые могли поставлять ему новые корабли. Новые, в смысле, со складов, а не новых поколений. Так теперь ему еще и за свой авторитет переживать нужно. И все благодаря этому молодому, разумному. Сейчас Скайраж сильно пожалел о том, что его советник просто выжег мозги этому молодому идиоту. Что не говори о хозяине синдиката «Треугольника», Сам любил доставлять себе удовольствие, пытая очередного глупца, который посмел перейти ему дорогу. В данном случае этот молодой разумный так легко бы не отделался. Гоба позаботился бы о том, чтобы он стал показательным примером для всех тех, у кого в голове может появиться подобная идея. Подставить хозяина синдиката! Но теперь уже было поздно, его безжизненный труп просто остывал. Да, можно было попытаться восстановить его тело в медкапсуле, ведь она даже после смерти могла оживить разумного. Но проблема была в том, что советник Гобы в буквальном смысле этого слова выжег ему мозги, и восстанавливать это тело, у которого не было никаких мозгов, было просто бессмысленно. Еще раз пнув труп посыльного, Скайраж знаком приказал убрать этот мусор из его кабинета после чего также взмахом руки отправил из кабинета всех остальных разумных, включая его приближенных советников. Ему нужно было очень сильно подумать. А это он любил делать наедине с самим собой. Конфедерация Делус. Согласно нашим данным, которые предоставили наши собственные агенты в корпорации Хайт, мы выяснили, что разумный Артем все же решил использовать корабль класса «Титан-2» под названием «Монстр» во время столкновения с Большим Роемархом», докладывала начальница департамента наследия своему господину и руководителю в его кабинете. «Согласно их данным, именно этот корабль и представлял из себя самую страшную угрозу для астероидов Ульев, так как оказался вооружен сверхбольшими тоннельными орудиями. Судя по тактическим данным, наши аналитики обратили внимание на скорострельность этих орудий, которая, согласно нашим ожиданиям, оказалась более быстрой, чем должна была быть по техническим параметрам. Кроме того, было замечено еще и то, что калибр этих орудий не соответствует имеющейся у нас информации. По расчетам наших аналитиков, разумный Артем должен был вооружить этот корабль сверхбольшими тоннельными орудиями, являющимися стандартным вооружением главного калибра мобильных баз Федерации НИВЭЙ. Точно также был вооруженный корабль «Витязь», являющийся в эскадре этой корпорации флагманом. Но согласно видеозаписи мы выяснили то, что калибр орудий «Монстра» минимум в 3-4 раза превышает калибр сверхбольших тоннельных орудий мобильных баз. Как такое возможно? Хозяин кабинета задумчиво посмотрел на женщину, стоявшую перед ним с независимым видом. Откуда у него могли взяться орудия такого калибра? — Не надо мне рассказывать о том, что это может быть его собственная разработка. Вы не хуже меня понимаете, Аида, что подобное просто невозможно. — Да, мой вождь, я с вами полностью согласна. Женщина не отрицала такого факта, что производство подобных орудий, в буквальном смысле на коленке, просто нереально. Я подозреваю, что в данном случае мы имеем дело с секретной разработкой Федерации Нивэй. «Скорее всего, это то самое оборудование, которое имело отношение к сверхбольшой боевой станции Федерации, которую они пытались построить. Но вы же сами мне говорили, что эта станция была признана нерентабельной, и ее должны были ликвидировать». Вождь задумчиво посмотрел на женщину, которая всем своим видом проявляла невозмутимость. «Или я что-то путаю?» «Нет, мой вождь, вы ничего не путаете». Аида продолжила свой доклад, сверяя данные с планшетом, имеющимся у нее в руке. Помните, что я вам рассказывала о том, как наши агенты заметили появление странных контейнеров с оборудованием, на которых стояла пометка о ликвидации? Скорее всего, это то самое оборудование, которое должно было быть ликвидировано. Каким-то невероятным способом этот разумный умудрился приобрести это оборудование у Федерации и вооружить им свой корабль. Несмотря на то, что вместо подобных громадных орудий он мог поставить с десяток сверхбольших тоннельных орудий с мобильных баз Федерации Нивей, Артем решил вооружить свой корабль меньшим количеством еще более мощных орудий. Ну, это как раз-таки понятно. Вождь встал со своего места, не скрывая своей задумчивости, и принялся медленно ходить по кабинету. Тут мне все понятно. Зачем ставить десяток мелких орудий, если можно поставить одно большое. Ведь этот разумный не понаслышке знает о том, как сложно сражаться с большими астероидами-ульями, которые могут превышать размер 7-8 километров. В данном вопросе ничего странного я не вижу. Какого размера были астероиды-ульи в том большом роя, который штурмовал ашерскую систему? Рим, кажется. Да, мой вождь. Начальник департамента наследия коротко кивнула, подтверждая предположение хозяина кабинета. По данным наших агентов, самый маленький астероид улей, зарегистрированный ими после того, как корабли вошли в систему, был размером не менее шести километров. А самый большой превышал размер тридцати пяти километров в диаметре. — Ну вот, — усмехнулся в ответ на ее слова вождь, — именно об этом я вам и говорю. В прошлых боевых столкновениях мобильных баз с астероидами-ульями Было заметно, что мощности сверхмощных орудий просто не хватало для того, чтобы с одного выстрела на максимальной дистанции расколоть астероид Ульев хотя бы семи километрового размера. Приходилось наносить 2-3 удара, не говоря уже о гораздо больших по размеру кораблях Архов. Именно поэтому этот парень принял такие меры для того, чтобы иметь возможность с одного выстрела уничтожать астероиды Ульев-Архов большого размера, Сколько выстрелов из своих орудий главного калибра этот титан потратил на самый большой астероид улей? У нас есть такая информация? Да, у нас есть такая информация. Стараясь продолжать быть равнодушной, женщина снова обратилась к своему планшету. По данным моего агента, титан потратил на этот астероид улей два снаряда. Два снаряда! Не скрывая своих эмоций, вождь радостно хлопнул по столу, мимо которого сейчас проходил. Двумя снарядами этот корабль уничтожил астероид Улей 35 километров в диаметре. Вы себе подобное представляете? Вы знаете, сколько нужно наших гиперскоростных торпед, чтобы уничтожить хотя бы 8 или 9 километровый астероид Улей? По расчетам наших аналитиков, для ликвидации астероида Улья такого размера, как вы назвали, мой вождь, понадобится около 20 тяжелых гиперскоростных торпед. Женщина тяжело вздохнула, признавая правоту своего оппонента. Это непомерно большое число, с учетом того, что астероиды Ульи входят в систему группами по четыре-пять кораблей. Таким образом, перевес очень быстро становится не в пользу наших войск. Кроме того, такая растрата боеприпасов просто нереальна на случай столкновения с архами. «Вот и я вам об этом говорю!» — снова ударил ладонью по столу вождь, проходя мимо него — так как его эмоции выходили из-под контроля. У меня с каждым разом крепнет впечатление о том, что этот разумный Артем заранее знает то, с чем столкнется. Я не понимаю, как такое возможно. А вы не можете мне это объяснить? Откуда он мог знать о том, что в этой системе ему понадобится именно такой корабль и именно с такими орудиями? Этого я вам сказать не могу, мой вождь. Аида Нильцер еле заметно пожала плечами, но, заметив косой и укоризненный взгляд своего оппонента, тут же постаралась исправить ситуацию. Однако же у моего департамента есть предположение по поводу того, откуда этот разумный может знать такую информацию. — Ну-ка, ну-ка! — услышав последние слова женщины, вождь заинтересованно остановился и оперся обеими руками на свой стол. Просветите меня по поводу сентенций вашего департамента, раз они больше ни на что не способны. Дело в том, мой что у моих аналитиков очень мало информации. С трудом проглотив ставшую вязкую слюну, Аида Нильцер все же продолжила свой доклад. Но даже согласно этой имеющейся у них информации, они делают вывод, что этот разумный все же имеет какие-то способности в оперировании пси-энергии. Короче говоря, он также одарен, как и высшая новая волна. Только его дар простирается немного в другой ипостаси, чем имеет большинство одаренных. Короче говоря, ваши аналитики наконец-то пришли к выводу, что этот разумный пророк, криво усмехнувшись, ошарашил женщину своим выводом вождь, дело в том, уважаемая начальник департамента наследия, что к этому выводу пришел я сам и уже довольно давно. Самое удивительное, что для этого мне не понадобились десятки аналитиков. Мне было достаточно просто проанализировать события, происходящие с этой корпорацией за последнее время. Слишком уж резко она стала подниматься в рейтинге биржи наемников. Сразу же после того, как появилась. Кроме того, я молчу о том, как этот разумный выкручивается из всех ситуаций, в которые попадает. Взять хотя бы тоже противостояние с кланом теней самый жуткий клан убить за все время существования содружества внезапно исчезает а этот разумно умудряется выжить более того именно этот клан оказывается имеет отношение к той расе метаморфов про которую неизвестно откуда в службе безопасности федерацииневей появляется информация хотите я вам назову информатора службы безопасности федерации который предоставил им эту информацию в этом нет необходимости мой вождь Было заметно, что женщине все труднее и труднее сдерживать свои эмоции. Этот же информатор — разумный Артем. Это я знаю, ведь копия этой информации он предоставил и нам. Более того, подобные копии были отправлены также еще и в республику Хагдан. — Вот, — радостно усмехнувшись прямо в лицо женщины, вождь продолжал говорить. — Я уже молчу о том, как он умудряется выполнять контракты, в которых явно просматривается двойное дно. Неоднократное столкновение с превосходящими силами противника. Одно только противостояние с синдикатом треугольника чего стоит. Я уже молчу о том, что на бирже наемников появился заказ на голову этого разумного. Вы об этом знали? Нет, мой вождь, я этого не знала. Тихо скрипнув зубами, была вынуждена признать Аида свой промах. Прошу прощения, но я как-то упустила из виду расположение контрактов на бирже наемников особенно тех, которые касались этого разумного. — А вот это ваша большая ошибка Аида. Уже не улыбаясь, посмотрел на женщину-вождь. — Надеюсь, вы понимаете, насколько нам важно, чтобы этот разумный пока что был жив и существовал в целости и сохранности. Если бы не он с его активностью, мы бы в последнее время могли упустить из нашего поля зрения много стратегически важной информации. Обратите внимание на то, сколько нового мы узнали за последнее время. Именно благодаря нашим агентам, находящимся в этой корпорации. Модернизация для повышения скорострельности тоннельных орудий считается секретом даже на территории Федерации Нивей. А мы уже об этом знаем. Мы даже знаем, что даже наши новые линейные ускорители имеют возможность подобной модификации. Вот только мы не знаем, как это сделать. Вы не можете мне объяснить, почему именно мы не знаем то, что должны знать? Департамент на следе продолжает исследование данного вопроса, судорожно сглотнув очередную порцию вязкой слюны, постаралась выправить ситуацию Аида Нильцер. Но у нас возникает некоторая проблема с тем, что мы даже примерно не знаем, в каком направлении работать. Вот скажите мне, Аида, вы этого ничего не знаете? Хозяин кабинета медленно приблизился к женщине, и посмотрел прямо ей в глаза. А этот разумный все это превосходно знает. Как такое возможно? После этого ваши аналитики пытаются делать какие-либо выводы, абсолютно не понимая того, с чем они сталкиваются. Именно поэтому, мой вождь, мы и хотели бы получить этого разумного для тщательного изучения его способностей. Женщина продолжала твердо смотреть в глаза своему оппоненту, хотя было заметно, насколько сильно она нервничает. Слишком уж много странностей вокруг этого разумного. Тем более мы до сих пор так и не смогли понять, по какой причине к ему нам помощь в обороне этой системы Аширского директората пришли боевые эскадры Империи Хардари и Серпентейров. — Аида, я начинаю задумываться о том, что вы не на своем месте. Вождь медленно сел в свое кресло и внимательно посмотрел в глаза женщин. Вы слишком стали полагаться на выводы своих аналитиков и совершенно перестали работать с собственной головой. Мне, например, для подобного вывода совершенно не нужны никакие аналитики. Неужели вы забыли тот факт, что именно благодаря этому разумному Федерации Нивэй приобрела в их лице боевых союзников? У них сейчас вовсю идет обмен военными технологиями. Вы можете знать, что именно империи серпентейров и хардерии предоставили Федерации невы в обмен на то, что Федерация отправила на охрану их границ четыре мобильных базы. Можете? Я, к примеру, не могу. Вполне возможно, что эти империи продолжают держать какие-либо контакты активными в отношении именно этого разумного. И, возможно, они быстрее нас догадались о том, какими способностями обладает разумный Артем. И именно поэтому стараются выручать его чтобы в случае необходимости этот разумный мог помочь им, если его способности укажут на угрозу для целостности их государства. Неужели все это так сложно понять самой, не используя каких-то там аналитиков? Нет, мой вождь. Женщина устало опустила голову. В данном случае я полностью признаю свою вину. Готова понести наказание. Да какое наказание? Не сдержав своих эмоций, резко ударил кулаком по поверхности стола в бождь. — Вы слишком плохого мнения обо мне, Аида. Я своих старых и неоднократно проверенных деле товарищей за какие-то простые просчеты или ошибки не собираюсь приговаривать к смертной казни. Я призываю вас быть более внимательными и в конце концов заняться тем, чем вы так любили заниматься. Исследования. — У вас все возможности на руках. Ваш агент находится поблизости от этого разумного и даже частенько умудряется предоставлять вам ту информацию, которую мне не могут предоставить мои собственные агенты, ввиду того, что в такие моменты, когда нужно анализировать ситуацию, они вынуждены вести боевые действия. Неужели так сложно это понять? Аида, я все поняла, мой вождь. Женщина тяжело вздохнула и снова упрямо подняла голову, посмотрев прямо в глаза хозяина кабинета. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Все силы Департамента наследия будут брошены на изучение этой аномалии, касающейся этого разумного. Кроме того, я постараюсь форсировать разработки модификации линейных ускорителей. Мы не можем себе позволить, чтобы Конфедерация отставала в таких разработках от своих соперников. Тем более, что просочилась информация о том, что подобные разработки также были закончены и на территории Республики Хагдан. «Что?» — последняя информация оказалась той самой каплей, которая переполнила чашу терпения вождя. «Аида, вы вообще чем занимаетесь в своем департаменте?» «Хватит ставить опыта на разумных, займитесь делом!» «Даже республика уже обошла конфедерацию в развитии технологий. А вы мне только сейчас об этом говорите?» «Эту информацию я получила буквально перед тем, как пришла к вам» попыталась оправдаться женщина в виде прилив ярости, который охватил вождя. К сожалению, вынуждена констатировать то, что в данном случае мы проиграли игру службы безопасности Ордена Воссоединения. Данная разработка полностью курировалась секвестором Брагом, который постарался сделать все для того, чтобы никакой информации о подобном технологическом прорыве не ушло за территорию Республики. В данном случае мы получили эту информацию, от представителя корпорации, занимающейся разработками и изготовлением плазменных орудий, так как на его предприятиях сейчас расположены заказы на подобную модернизацию. Теперь тяжелые плазменные орудия Республики Хагдан стреляют дальше примерно в три раза и быстрее раза в два. — Что такое происходит? Вождь не скрывал своих эмоций и резким ударом сбросил все со своего стола. Аида. Немедленно займитесь разработками увеличения скорострельности линейных ускорителей. Даю вам 4 недели на то, чтобы предоставить мне варианты. Мне нужны результаты этих разработок. Если сами не можете такую разработку сделать, украдите ее. Как хотите, но достаньте. Достаньте мне их любой ценой. Даже если вам для этого придется собственную дочь подарить в рабство. Сделайте это. Конфедерации нужна эта технология. Сопровождаемая такими выкриками ярости, женщина покинула кабинет вождя. Внешне она выглядела спокойной, но на самом деле внутри нее бушевала целая буря. Действительно, впервые за всю свою жизнь Аида Нильксов практически не контролировала происходящее в Содружестве. Раньше одно ее имя повергало разумных в шок и заставляло нервничать. А сейчас происходило что-то вообще непонятное. Государства, которые обычно противостояли конфедерации Делос, сейчас совершали один технологический прорыв за другим. У них появлялись новые союзники, которые находились в неизведанных регионах, но при этом обладали технологиями довольно высокого уровня. И все это было связано именно с появлением этого самого разумного «Аратема», который появился неизвестно откуда на далекой планете Тармаран, расположенной в окраинных мирах. И если бы он появился на территории конфедерации, то его судьба была бы предопределена. Скорее всего, он закончил бы свою жизнь максимум в течение полугода в лабораториях департамента наследия. Но сейчас этот разумный вовсю старательно продвигал свою корпорацию наемников, и при этом продолжал каким-то образом влиять на состояние дел в содружестве. Все это настолько было необычным и раздражающим, что, абсолютно не сдерживая своих эмоций, Аида Нильсер написала разгромное сообщение своей собственной дочери. Она приказала ей «любым возможным способом раздобыть технологию ускорения стрельбы из линейных ускорителей». В данном случае Аида старалась дать ей понять то, что терпение вождя заканчивается. И возможности исправить свои ошибки у девушки тоже заканчиваются. Несмотря на всю привязанность девочки, Аида в первую очередь была начальником департамента наследия. И высший жизненный цикл которой превышал уже 400 лет. В первую очередь для нее была важна конфедерация. А все остальное было вторично. Да, она позволила себе на некоторое время почувствовать себя матерью. Но этот вопрос был уже закрыт. Теперь Ранга Нильсер для нее была всего лишь агентом и однофамильцем, не более того. Встряхнув как следует с помощью этого сообщения своего агента, женщина вернулась в департамент наследия. И в течение нескольких часов ее голос, яростно высказывающий все то, что она думает о своих сотрудниках, гремел в стенах этого обычно тихого заведения. Единственная разумная, которая могла позволить себе подобное в этом здании, была сама Аида. Именно этим моментом она и воспользовалась. Сейчас все ее подчиненные, включая группу аналитиков, которые так гордились своими выводами по поводу способности разумного Артема, получили от нее такой нагоняй, что им просто стало страшно за собственную жизнь и за жизнь своих близких. Ведь женщина абсолютно не стеснялась выражения, когда описывала им ту судьбу, которая их ожидает после того, как они так умудрились опозориться сами и опозорить ее перед самим вождем. Как оказалось, вождю не понадобилась группа мощных и умных аналитиков, которые так хвалились своими аналитическими способностями, для того, чтобы понять элементарные вещи. Ведь она с ним была полностью согласна. Так как было достаточно просто обдумать, и систематизировать то, как этот парень выходил из всех ситуаций, в которые попадал, для того, чтобы сделать вывод о том, что он одаренный. И именно теперь женщина собиралась предпринять все возможные меры для того, чтобы больше не допустить подобного позора, даже если понадобится для этого самый личный лабораторный стол в тех самых страшных лабораториях Департамента наследия, которых так боится все население конфедерации.